Глава 12 Так кто такие эти заокраинцы? Ой, это призабавнейшая история. У эльфов есть легенда про заокраинный запад. Не помню подробностей, но там говорится, что они оттуда приплыли и должны туда вернуться. Мол, там находится райская страна, где текут молочные реки, все бесплатно, и каждому эльфу положен личный дворец. Хорошая байка. И в нее верят. Детям на ночь рассказывают как сказку. Но 700 лет назад появилась секта. Ее сторонники бродили по городам и требовали, чтобы эльфы переселялись в эту сказочную страну. Причем только достойные, У кого в роду людей не было, у кого череп правильной формы, уши нужные длины и прочая чушь. «За несколько лет так всем надоели, что эльфийские короли скинулись, купили несколько кораблей и силой заставили сектантов плыть на свой запад. Радикальное решение в моем стиле». «Да уж», — рассмеялась Клэр, — «может быть, кто-то из твоих предков им и присоветовал. Самое смешное, что они действительно нашли на западе новый материк». Без дворцов и молочных рек, но с комарами, ураганами и крокодилами. Первым делом переругались, стали друг другу уши измерять, выяснять, чья бабушка с гоблинами путалась, но в конце концов успокоились. Объявили себя избранными эльфами, а новый материк за окраиной и стали обживаться. Теперь присылают туристов которые смотрят на всех свысока и хвалятся, как там хорошо, какая у них продвинутая цивилизация. А вот к себе никого не пускают. Вы, говорят, неизбранные, вам не положено. Предусмотрительные ребята. По слухам, мне светлые магички в университете рассказывали. Они готовятся завоевать королевство, откуда их выгнали. До сих пор обижены, что их заставили уплыть. «Ну и тёмные боги с ними. Нападут? Нам же лучше. Светлые будут меньше цепляться к тёмным. Всё, хватит о заокраинцах, о политике. Идём другие аттракционы смотреть». Бродя по парку развлечений, мы наткнулись на чёрно-белый домик. Одна сторона была побелена, а другая выкрашена сажей. Вывеска, сделанная кроваво-красной краской, гласила... «Комната страха. Лучшее развлечение для сильных духом». «Заглянем?» — Клэр подмигнула мне. «Врачи рекомендуют пугаться для бодростей и хорошего цвета лица». «Не уверен, что на мне сработает. Меня даже Сеня с дитёй не смогли ночью в замке напугать, хотя они очень старались, изображая летающие привидения и грохоча цепями». Скучавший у входа смотритель заметил, что мы замешкались, и подскочил, размахивая руками. «Не проходите мимо! Лучший аттракцион нашего парка! Самые страшные пугалки в мире!» Видя мое скептическое выражение лица, он удвоил напор. «Девушкам и женщинам скидки! Второе посещение бесплатно!» «И в последней надежде заполучить нас!» — выкрикнул. «Если вы не испугаетесь, я верну вам деньги за билет. Вот это хорошее предложение. Дайте два». Получив оплату, смотритель распахнул дверь на черной половине домика. «Прошу вас, ужасного приключения, уважаемая!» Переступая порог, Клэр шепнула мне. «Расслабься и постарайся получить удовольствие». «Так я и сделал» и получил непередаваемое удовольствие. Аттракцион придумывал мастер своего дела, к тому же талантливый маг. В самые неожиданные моменты появлялись всякие чудища. Эльфы, светлые маги, грифоны, ангелы. Они грозили нам, хохотали утробными голосами, кидали в нас иллюзорную магию и тут же пропадали. «Будь я обычным темным, каким-нибудь лавочником или отельером, точно бы натерпелся страху. Но ведь я владыка, и вся эта жуть вызывала только хихонькие да улыбки». У клерк к ее чести была точно такая же реакция. Чтобы добавить ей остроты, я начал картинно делать вид, что боюсь. Она подыграла мне, и мы начали вместе охать и вскрикивать при виде новых светлых ужасов. И сами почти поверили в свой страх. Так что, найдя выход, мы выбежали счастливые, бодрые и самую чуточку испуганные». Распорядитель, увидев наши лица, довольно улыбнулся и сделал церемониальный поклон. «Вот же ж, зараза, прекрасно знает, что я не буду забирать у него деньги за билет. А сюда можно?» Клэр указала на дверь в белой половине домика. Распорядитель замялся. «Это комната страха для светлых, сударыня. Вас там ничего не испугает. Мне все равно интересно, покажите». «Обещаю», — поддержал я. «Требовать возврата не станем». Распорядитель приободрился и отпер нам дверь на белую половину. «Так мы не смеялись очень давно. Чем пугают светлых?» скелетами, орками, зомбями, драконами, монстрами, но мы-то темные, нам все эти ужасы казались родными и знакомыми, вызывая ужимками, прыжками и завываниями смех и улыбки. Смотри, вон тот на мумию похож, а вон там вылитый Сеня. К выходу мы выбрались без сил от хохота. Распорядитель недоуменно смотрел на нас, не зная, как реагировать. «Вы неправильно делаете!» — вытирая слезы, прохихикала Клэр. «Это не комната ужаса!» «Я же предупреждал! Это комната смеха!» — закончила она. «Повесьте двойную вывеску и пускайте клиентов и туда, и туда!» Распорядитель почесал в затылке. «Вы думаете, им понравится?» «Обязательно! А светлых для смеха пускайте на черную половину. Им тоже будет смешно от темных ужасов». Мы оставили его в задумчивости и отправились смотреть другие аттракционы. До самого вечера мы обследовали парк развлечений, а он все не заканчивался. Разные качели-карусели, силомеры, куда надо было бить руками, ногами, специальными колотушками и магией. Игровые автоматы и маленькие казино, оккупированные гоблинами, даже нашли шикарную пяткачесательницу, где с почестями укладывали на подушки, а темные эльфийки в купальниках щекотали тебе пятки длинными перьями. Но больше всего нас впечатлили троллячьи горки, раз десять, наверное, на них прокатились, вопят захватывающих дух петель и выкрутасов. Но к сумеркам мы устали и поехали обратно в гостиницу. Слегка поужинали и завалились спать. Полные впечатлений и радости. Честное слово, первый день медового месяца удался. Разбудил меня тихий, едва слышный стук в дверь. Раз, другой, пауза, и снова стучат. Деликатно так, осторожненько. Клэр рядом со мной перевернулась на другой бок и тихонько засопела. А в дверь опять-таки сделали тук-тук, но уже чуть сильнее. «Кто там такой умный? Сейчас как встану, как пооткручиваю ухи!» Не дожидаясь, пока разбудит мою Клэр, я встал с постели, накинул халат и пошел открывать. «Честное слово, сейчас я все скажу, что думаю о таком гадском поведении!» За дверью стоял Кейри, с таким виноватым лицом, что даже ругать его было жалко. «Простите, владыка, что беспокою вас в столь ранний час!» «Что случилось? Пожар? Землетрясение? Крушение дирижабля?» «Дири... чего?» «Нет, все гораздо хуже. Пришла делегация темных эльфов и требует владыку!» «А чего хотят?» Кэрри развел руками. «Не говорят! Уже час шумят на первом этаже, съели все печенье в баре и оборвали все листья на фикусе! Спасите, владыка!» Я нахмурился и кивнул. «Сейчас спущусь. Передайте им, чтобы перестали шуметь и ждали в тишине. Ну и куафи мне сварите, пожалуйста. Все, что угодно, владыка!» Клэр спала, устав после вчерашних приключений. Так что я оделся и пошел на первый этаж смотреть на эльфов. Не лучшее зрелище по утрам, но выбора мне не оставили. Стоило появиться в холле, как навстречу мне рванула толпа эльфов, вопя на разные голоса и корча страшные рожи. «Тихо! На месте! Стой! Раз-два!» Для должного эффекта я даже топнул ногой. Окрик подействовал, темные остановились и замолчали, взволнованно шевеля острыми ушами. «Значится так!» Сейчас я иду в ресторан и пью кауафей. Ко мне подходит один. Повторяю, один делегат и ясно излагает дело. Без криков и воплей. Понятно? Они дружно закивали. Тогда действуем по плану. Не успел я сесть за столик и сделать первый глоток, как эльфы выпихнули вперед седовласого эльфа, видимо, самого старшего в компании. Он с достоинством подошел, поклонился и сел напротив. «Доброго утра, владыка! Оно было добрым, пока вы меня не разбудили. Простите, но у нас экстренная ситуация. Город в моем лице приносит искренние извинения, в том числе за раскрытие вашего инкогнито. Если нам удастся разрешить проблему, мы с великим удовольствием компенсируем вам все неудобства». «Это мы обговорим отдельно. Рассказывайте, что у вас стряслось». «У нас пропал монстр!» «А я тут при чем? Помогите нам его найти!» Я чуть не поперхнулся. «Вы в своем уме? Вам нужен сыщик, а не владыка. Я разве похож на следователя? Купите капли для глаз, чтобы не мерещилось». «Владыка!» Эльф льстиво улыбнулся. «Вы единственный специалист по монстрам на этом континенте. Второй ваш коллега живет около Северного полюса и выращивает ледяных драконов. Мы пробовали с ним связаться, но, увы, он категорически отказался». «Прекрасно его понимаю». «Так вы поможете?» «С чего вы вообще взяли, что я специалист по монстрам? Я владыка, а не ветеринар-демонолог». «Ну как же, у вас единственного есть личный домашний монстр!» «И что? Только у вас есть опыт по работе с такими животными! Кто, если не вы?» «Наймите сыщика!» «Владыка, пожалуйста! Вы же не бросите темных в таком ужасном положении! Это же удар по репутации, которую мы нарабатывали годами!» «Представляете, что скажут? Все решат, что Вэльф Дорадо их может съесть чудовище. А сами не додумаются, так конкуренты подскажут. Знаете, какие пакости нам владельцы гномаленда устраивают? Они ни за что не упустят эту возможность, прошу вас!» «Нет, даже не уговаривайте. Я не умею искать пропавших животных». Он уже собирался бухнуться на колени, Но тут в ресторанчике появилась Клэр. «Ваня, ты в отместку за вчерашнее сбежал? Я проснулась, а тебя нет. Волнуюсь, бегу тебя искать, а ты с утра пораньше эльфов обижаешь». «Это они меня!» Темный эльф с мольбой уставился на Клэр, сложив руки перед собой. «Рассказывайте, что у вас происходит!» «Сударыня, случилось огромное несчастье. У нас пропал монстр, и мы обратились к вашему мужу как к единственному специалисту по данному профилю. Увы, он не хочет помочь нам разыскать бедное животное». «А что за монстр? Вы его наверняка видели вчера в парке развлечений. Большой такой, добрый. Это на котором катаются в полосочку?» «Да-да, вы его очень точно описали!» Клэр покачала головой. «Ваня, жалко монстра, давай поможем!» Она погладила меня по плечу. «Все равно мы не заняты ничем важным. Я тоже, как ведьма, буду искать. Вдвоем быстро отыщем!» «Ну и что мне оставалось делать?» «Нашли, понимаешь, детектива по домашним животным!» «Монстр принадлежит городу!» «Нет, то есть да, мы в доле с парком развлечений, а монстра они покупали. Вы не подумайте, там все чисто, мы такие покупки проводим через нотариуса». «Когда он пропал?» «Ночью, буквально три часа назад. Сторожу уже ищут». «То есть у вас и сторож пропал? Хорошие дела!» Эльф замахал руками. «Его мы сами найдем, не беспокойтесь. Вы только монстра, ничего больше». Я еще раз посмотрел на Клэр и кивнул. Ладно, мы возьмемся за поиски, но сначала обсудим оплату в случае успеха.